Евгений нет. Это не игра. X 1 Глава первая. Для вас читает Сергей Кузин. последний шанс вырваться из реальности, уникальный промокод и внутриигровые бонусы, подарки в хранилище, доступные сразу после завершения обучающей главы, гласила надпись на офигенного качества флаере, объемные, кажущиеся серебряными буквами, сам промокод подчернения, красочные иллюстрации с обещаниями всего, всего и побольше, побольше. Дам в привлекательных позах, что интересно изображено не было. Нонсенс по нынешним меркам, конечно. Но удивили они меня, конечно. Ой, как удивили. Последним, что я ожидал, получая паспорт, в простите за тавтологию в паспортном столе, был такой вот рекламный флаер. «Вам очень повезло», — сказала тогда молоденькая сотрудница с неприлично глубоким декольте вместе с вожделенным документом, вручив мне рекламку игры. От вездесущего присутствия, который я до этого момента разве что не отпинывался. Мобильная игра везде, из каждого утюга, из каждого сортира, обязательно хотя бы раз в час. Но говорили о ней телевидение и блогеры, билборды и вывески, рекламные вставки – «Ты трубе» и «Картинки» на привычных, но продавшихся рекламодателям продуктов питания. Они трубили повсюду. А я, как мог, отбивался от сомнительной перспективы променять боярский ПК-гейминг со всеми его мощами и широтами на крошечный экранчик смартфона и игру, концепция которой мне до сих пор не ясна. В нее играли слишком многие, но довольны были все. А такого же просто не бывает. Должна быть подстава. Должна же, правда? Уже в метро, заняв свое любимое стоячее место с мягким позадником, на который можно было прислониться, я достал телефон и, косясь одним глазом на флаер в своей руке, сдался. Государственное участие стало той соломинкой, что переломило таки спину верблюду еще и напротив стояли весело парни плюс-минус моего возраста, активно комментирующие происходящее на смартфоне одного из них, по всей видимости, тоже недавно сдавшегося новичка. Болтали о луте, прокачке, лучшем классе, пантонах и их бонусах. все то же самое, что бывало и в нормальных больших играх. «Мог ли я и дальше упрямиться?» Мог, но не стал. Магазин приложений встретил меня баннером на весь экран. Рекламирующим, но кто бы мог подумать, именно то, что я и собирался найти. Приложение со странноватым названием «Это не игра», скачивание которого отняло пару минут, а запуск так и вовсе считанные секунды – Просенькая регистрация оказалась позади, и я оказался в меню создания персонажа. «Вашу ж богу душу мать!» Свое лицо я ни с каким другим не спутал бы, а это значит, что промокодик мне вместе с паспортом отдали не просто так. Государство слило мою биометрию, да еще и качественно как. То-то телефон в ладони нагрелся, как сковородка в аду фотореализм. Но редактировать «Аватар» было все-таки можно, так что я, не будучи дураком, и сказок для взрослой аудитории и не тех, которые 18+, свое внутриигровое воплощение все-таки немного подправил. Лицо оставил почти без изменений, разве что шевелюре добавил густоты и длины для солидности, а вот фигура... Во-первых, несколько сантиметров роста, ибо герою лучше быть 1,87 восемьдесят нежели метр семьдесят Во-вторых, конституция тела: плечи и спину пошире, шея повнушительнее, жир поменьше, мышц побольше, так чтобы получился не гипертрофированный качок, а более-менее серьезный крепыш. Из тех, что себя не забрасывают, как я за неимением времени и, конечно же, чрезмерного присутствия лени. Но кто не без греха. Благо, в виртуальных мирах все это роли не играло. Даже здесь ширина настроек поражала воображение. А уж то, что все, что надо, попадалось на глаза чуть ли не сразу, это не иначе как чудо, за которое разработчикам уже можно простить столь наглую рекламную кампанию. И десяти минут не прошло, а игровой аватар уже был готов. Вроде и я, а вроде и красавец какой-то. Именно такого эффекта я и добивался. Следующим шагом оказался выбор класса. И вот тут-то я впечатлился. По-хорошему впечатлился, ведь игра пока и не думала пускать пыли и глаза с обилием выбора. Сосредоточившись на, смею надеяться, качестве... Присутствовали все традиционные классы вроде «Воина», «Мага», «Рейнджера», «Друида» и, и ряда не то чтобы уникальных, но нестандартных, тем более для мобильных игр. И при всем при этом имелись подклассы, специализации внутри класса и даже кросс-классы, позволяющие комбинировать хоть классы, хоть подклассы, а еще все это добро. Как гласила выпадающая подсказка, можно было сменить по ходу игры. Достойно? Даже очень для мобилки-то. Впрочем, внимание мое во всем этом приятном многообразии привлек встречающийся довольно редко даже в больших a играх класс алхимика, подклассы которого выглядели довольно-таки интересно. Бомбардир, прозектор, метаморф и купажист. Уже необычно, согласитесь. Тут разве что бомбардир выглядел чем-то плюс-минус скучным, подразумевая закидывание врагов плодами своих алхимических трудов. И потому мне неинтересным. А вот остальные... Признаться, мне даже пришлось смотреть кратенькую справочку, встроенную в само меню выбора, чтобы понять «ху из ху». Потому что, к своему стыду, два слова из использованных тут четырех – Я, в принципе-то, и не знал. Я отмел прозектора, варящего свои составы из трупов и для трупов, вместе с купажистом, имеющим сочные бонусы к созданию и использованию в смешанно комбинированных составов. Слишком они мирными казались, а игра как-никак – рогалик с продвижением по этажам и возможностью потерять персонажа массой разных способов. Метаморф в противовес вышеупомянутой паре выглядел интересно, но вот его боевая эффективность ощущалась чуточку сомнительно. Я представлял себе такого алхимика, как персонажа, способного посредством приема своих алхимических снадобий адаптироваться к конкретной ситуации, усиляя то, что нужно здесь и сейчас. С одной стороны, универсальность, что плюс. С другой стороны, в играх универсальность – это чаще проблема, нежели благо. Всего помаленьку. В большей части сценариев наглухо проигрывает специализированным навыкам и умениям, что в играх проявляется очень уж часто. Ситуацию не могут исправить ни бонусы, зависящие от того, во что и как он себя превращает. Ни широкий спектр доступных ему – Специализированных черт, умений и навыков, врожденные черты, крепкие потроха, значительно снижающие риск интоксикации и гибкий геном, который и позволял алхимику метаморфу изменяться. Выглядели, будем честны, не очень перспективно, так как и то, и другое работало непосредственно на сами способности подкласса. А ведь начало игры придется провести только с этими чертами. Суть в бою бесполезными. Присутствовала тут пометка о том, что этот самый алхимический метаморфизм хоть в каком-то виде становится доступен седьмого уровня, что в играх такого плана немало. Может, конечно, тут до седьмого пару часов качаться, но я, если что, просто пересоздам персонажа. Все равно они тут одноразовые и при смерти пропадают, оставляя только запасы в хранилище. А свою исключительность я не верю. Точно помру в первые часы. Даром, что ли, игру называют самой недружелюбной к новичкам. Но по какой-то причине доодуре популярной. И это в нашем мире, в котором среднестатистическому игроку разве что в задницу не дуют. Лишь бы ему было уютно и комфортно. Диссонанс, чтоб его. Фанаты лоус-лайков, что ли, всех покусали? Я пропустил. Или меня тоже цапнули? Вот я и залип, с телефоном в лапах. Так и сяк, покрутив предложенные подклассы и оценив желание играть кем-то еще, я плюнул и выбрал в качестве подкласса, подсвеченной красным «нет» получив в качестве бонуса за такой выбор дополнительную черту к одной предложенной и расширенный список доступных черт для персонажа, претендующего на кросс-класс. Из выпадающих же меню узнал о том, что я, не взяв подкласс на старте, в принципе теряю эту возможность, зато смогу в дальнейшем взять второй класс, получив от него урезанный набор бонусов на выбор. Звучит неплохо. Да и к таким извращенным, сиречь нетипичным решениям я был расположен с детства. Подтвердив выбор, я узрел перед собой внушительный перечень черт, из которых часть считалась профессиональными, а часть – общедоступными. Естественно, первостепенное внимание я обратил на первую категорию, разумно полагая, что такие штуки, где попало, не выдают, и выбирать нужно мудро. Как итог, через 10 минут из общего пула в полторы сотни представленных на выбор черт я выбрал общедоступное «хладнокровие», обеспечивающее сопротивление разного рода ментальным эффектам вроде «испуга с растерянностью» и профессиональную «небрезгливость», без которой был высок шанс запороть приготовление и использование специфических алхимических баночек, Никогда не любил досадные случайности и рандом, а эти черты работали именно на противодействие онам. С характеристиками я, потратив на размышление не больше пары минут, поступил радикально. Применил рекомендованный шаблон, здраво рассудив, что ничего лучше для алхимика без гайдов я не соображу. А лезть в сеть за руководствами пока не хотелось. В конце-то концов, всегда можно персонажа пересоздать и сделать все куда лучше. Промокод, конечно, будет жалко, но и черт с ним. Если стану играть, то и без подачек обойдусь. Теперь оставалось только придумать ник, с которым я мудрить не стал и использовал свой привычный ОЗ. Да, ввести промокод, применение которого спровоцировало появление аккуратного диалогового окна, С весь экран размером. «Удостоверьтесь в том, что вы перекрыли воду в квартире, выключили утюг и отдали любимую собачку в добрые руки. Вы готовы начать свою историю?» «Начать историю?» «Отказаться». «Мне еще 30 минут ехать в метро, с десяток ждать электричку и в ней трястись почти целый час. Время есть». А слушать лекции сегодня как-то не хочется, и так голова пухнет. Так что я решил прямо сейчас попробовать, что за зверь такой, это ваша не игра. И засесть за нее на пару часиков так точно. С такими мыслями я согласился. Начать историю. Первой мыслью проскочило нечто ругательное, так как копчиком я приложился хорошо. А вокруг стало так темно. Что похоже, вместе с подзадником, который, очевидно, оторвался от стены, я умудрился и проводку в вагоне порвать. Это вообще возможно? Не, бред какой-то. Тогда что, авария? Но вокруг тишина. Не оглох же я. Попытка подняться с пола началась и закончилась тем, что ладонями я уперся не в гладкий пол, не в чужой ботинок и даже не в осколки стекла а в шершавый и влажный такой камень. А уже в следующую секунду в ноздри ударил сырой запах давно и надежно забытого подвала или подпола в гараже. Очень скажу я вам неприятный ароматец, вынудивший меня закашляться. Ну а потом я проморгался, и тьма вокруг расступилась. Блять. Я и сам удивился растерянности и страху, проскользнувшему в моем давшем петухоголосе, потому что я полусидел, полулежал в каком-то мрачном подземелье, единственными источниками света, в котором были тусклые факелы у стен. А соседом оказалась взирающая на меня с подлинным недоумением тощая крыса размеров городскому жителю совершенно непривычных собачку дворовую, Может, чуть поменьше. И ладно бы я тут очнулся, тогда можно было предположить, что меня кто-то нагло похитил, Надеюсь, жить до старости на мою студенческую стипендию в пять тысяч. Но сознание я не потерял, вот в чем штука. Крыса смотрела на меня недолго, в какой-то момент махнув хвостом и свалив во тьму. С большим запозданием мой мозг наложил поверх наблюдаемой картины запущенную вот только что игрушку и меня, аватара, на фоне точно таких же подземелий. В ступоре я пробыл не больше десятка секунд. Видно, молодость и незашоренность делали свое дело. Так что о статусе я помыслил почти сразу. И предположение подтвердилось, пусть и с некоторыми нюансами. Я не увидел перед собой интерфейса, но вспомнил все то, что чисто теоретически должно было быть в этой вкладке персонажа. Мозг уже своими силами обработал всю эту информацию и вообразил перед мысленным взором соответствующее меню, взявшее все самое лучшее из любимых игр. Даже в висках закололо немного, но это чувство быстро отступило. и Я смог наконец должным образом. Воспринять внедренные в мою болезную черепушку знания. Первый уровень. Человек, вполне подходящий для алхимика, разлет характеристик, где упор делался на интеллект, ловкость и мудрость. В догоняющих силы, харизма и выносливость. Если как-то это систематизировать и обдумать нормально, а не на уровне, и так сойдет то картина получалась весьма мне привычная. Благо в ролевые игры аля ля ДНД. Я наиграл часов больше, чем провел в институте за два с половиной года. Играл я в целом хреново. Персонажи все как один были необычными. Чаще всего уникальной кривости инвалидами. Да и вокруг не то чтобы игра. Но механизм распределения циферок на первый взгляд схож. Сила – 10. Ловкость – 14. Интеллект – 14. Мудрость – 12. Харизма – 10. Выносливость – 10. Свободных очков – 0. Это было очень странно. Рулить персонажем не через интерфейс, а через образы и левые, появляющиеся из астрала не иначе, воспоминания в своей же голове. Да и персонажем, о котором я вспоминал, был я. Работал ли сейчас хладнокровие? Не уверен. Я по жизни спокойный, как слон. А попадать в прошлом для проверки своей реакции на сие события не приходилось. Вот такой вот скучный студент раздолбай. Ага. Мы в середине большого дерьма. Бормочу, еще раз оглядываясь и не находя ничего из того, что так хотелось бы увидеть поблизости. Дверь в родной мир, дробовик или, на худой конец, телефон с доступом в сеть, гайдом гайдам, которые я по этой игре не читал от слова совсем, отсутствовали как лаз. Зато за спиной обнаружилась каменная рожа какого-то рогатого урода, судя по щелям и прочим мелким деталям, способным открывать пасть. И я знать не хочу, что оттуда может вылезти. Попытки призвать возможность отсюда выйти, а вдруг разбилась об давящую тишину окружающего мира, стремление вспомнить хоть что-то об выстроенное мною же нежелание ничего знать об игре, о которой трубят из каждой дыры, жалкие обрывки, которые ничем не могли мне помочь, я даже считать не хотел. Ну какой сейчас прок от знания о том, что топовый билд для новичка – это воин-варвар? Я уже не он. Я очень даже алхимик с перспективой взятия кросс-класса. Еще и характеристики своим устройством недвусмысленно указывали на то, что тут, как и во всех приличных ролевках, я со своим умным классом могу рассчитывать на высокую боевую эффективность лишь Спустя несколько уровней. Ни один тупо боевой стат не достигал даже 15, не то, что 16. Да и ладно бы только это. Черт бы их-то я не взял. А значит, оружие махать куля оно мне в руки попадет, буду посредственно. И это, если игра не просто косит под классику, а является ей. В противном случае все еще хуже. И можно сказать, что представлений о том, что же делать, у меня нет совсем. Да и в классику эту я, стоит признать, играл хреново, в удовольствие, а не на результат. Я поднялся на ноги, попрыгал, потянулся, задрал футболку и не нащупал привычного пуза. Зато кубики пресса и мышцы, которые даже пощипал, надеясь проснуться, имели место быть. Все это кардинально срезало шансы на несмешную шутку. Пранк вселенских масштабов или качественную галлюцинацию. И повышало на то, что я ей правда попал. Еще и добровольно начав свою историю. Кто там, сатана контракты принимал или пришельцы какие развлекаются. А семья моя как, если я тут надолго. «Необъяснимое исчезновение студента прямо из вагона метро». Крутой заголовок для новостей, правда? А если вспомнить, что таких, сука, исчезновений за последний месяц случилось херова тьма и тележка сверху. Видел новости об этом, но больше в сером интернете. И внимания не предал. «Было бы что серьезное, власти бы спохватились», — думалось мне. Вот только злые... <смех> Нехороший купон мне вручили именно непосредственные представители этих самых властей в лице слишком красивой работницы паспортного стола. Приторговывают гражданами, что ли? Да нет, бред. Проще уж тюрьмы какие опустошать. Там кандидатов из категории исчезнет всем, только лучше станет. Должно быть в достатке». Слов нет, как хочется выргуться, да только единственный потенциальный слушатель, крыса, тощая, и та от меня сбежала. Итак, голова, думай, шлем куплю когда-нибудь. Я алхимик, то бишь умник, на старте в подобных играх, по моему опыту, приспособленный к бою постольку-поскольку. Волей стандартного шаблона, к счастью, я выгляжу не совсем уж слабо. Ловкость есть, физические кондиции выше среднего и уж точно лучше, чем бывают у каких-нибудь магов. Воин того же первого уровня. Мной, конечно, полы протрет и не почешется, но магу уже я объясню на кулаках, почему его фокусы здесь не котируются. Это если тут все работает так, как я думаю, а не иначе. Ворвалась в голову тревожная мысль, за которой следовало будто бы навеянное извне понимание. Нужно шевелиться, а промедление смерти подобно. По аналогии я вспомнил вкладку с прочими своими ТТХ. И неожиданно хаотично злым мировоззрением, при том, что я точно выбирал нейтральное. Весь остальной бэкграунд у Перса <кхм> у меня отсутствовал напрочь. Помимо этого вылезли также воспоминания о нескольких заблокированных до завершения обучения функциях, вроде аукциона. Отнюдь не бесплатного чата и неких испытаний, чем бы они ни были. Было бы хорошо, обраду меня астрал подробностями, но я до них, похоже, не дорос. Зато у меня был инвентарь, что само по себе нечто. Настоящий подпространственный карман. Правда, содержимое его оказалось неприлично скромным. Длинный довольно-таки увесистый обоюдоострый кинжал. Вообще без показателей урона. Базовый философский камень. Именно что в кавычках философский. Вечный факел, крошечный флакон с рубиновым зельем здоровья. Булка хлеба, ведро воды – Да-да, полное ведро на 10 литров и несколько кусков вяленого крысиного мяса. Навитый запах мясцо названию всецело соответствовало, так что аппетита не вызвала и вернулась в инвентарь. Как, в общем-то, и все, кроме моего классового предмета. Философский камень, F-ранг, 0%. Содержал в себе три рецепта, для которых требовалось... Только вода и разные запчасти монстров. Магические кости, хилицеры и паучьи лапки. Третьи глаза. И не только неких звигов и еще по мелочи. Список рецептов, по всей видимости, можно было расширить. А сам камень прокачать. Потому что я, держа его в руках, ощущал явно не свой голод. В общем, сам по себе перечень ингредиентов был неплохой. Подсказкой на предмет того, с кем мне предстоит столкнуться, варево-то самое нубское и доступно оно мне должно было быть с самого начала, но вот пауки, бр, никогда не любил жуков-пауков, каких бы размеров они не были, скелеты, а чьи еще кости, тоже должны были быть тварями опасными, ведь дробящего оружия у меня как раз и нет. Но мне, в общем-то, ничего не мешало подобрать с пола какой-нибудь валун или несколько, дабы использовать их в качестве оружия дальнего боя. Мало ли, это будет эффективно. В одной игрушке я вообще бездонный сундук нагружал, и уже его бросал во врагов телекинезом. Отменно получалось. А тут хоть и не совсем игра, или совсем не игра, но принципы должны быть схожими. Иначе никаких характеристик, черт, предметов и здоровья здесь не было бы, верно? Здоровье мое, к слову, было равно 30 единицам. 25 базы класса, и еще 5 за выносливость, по одному за два очка. Обнаружилась и манна, но конкретное ее значение я так и не смог осознать. Вспоминалась она, как бурлящая водичка в сосуде, объем которого нельзя было измерить в литрах или единицах. Черт пойми, как измерялась эта эфирная муть, в общем. Я честно потратил где-то полчаса сначала в попытках вызвать справку или обучение, а после за разминкой привыкая махать кинжалом и факелом. Отдельное внимание уделив изъятию и доставанию предметов из интаря, что иногда вызывало не очень приятное, но проигнорированное ощущение слабости во всем теле. И не то чтобы по истечению этого срока у меня кончилось терпение или желание практиковаться, да только каменное рыло в стене позади неожиданно щелкнуло и распахнула пасть, из которой начала вырываться первозданная тьма. Иначе назвать эту дрянь не поворачивался язык. Я отскочил назад, испугавшись резко нахлынувшего ощущения того, что коснусь тьмы, и все. Финита ля комедия. История закончится, не начавшись. Так что на ходу, подобрав с пола пару камней и сунув их в инвентарь, я быстрым шагом двинулся вперед. Выставив перед собой руку с неплохо освещающим путь факелом. Причудливо пляшущие на неровных стенах тени пугали до усрачки. И в каждой выемке мне виделась по меньшей мере ловушка с самострелом, а то и какой-нибудь нематериальный монстр. Но я все шагал и шагал, а врагов не было. Спустя несколько минут мне в спину единым порывом ударил ледяной ветер, вынудивший оглянуться — и увидеть ту самую непроницаемую, густую, как туман, тьму, залившую коридор, по которому я неспешно брел еще 10 секунд тому назад. Трогать гадость я не стал. Интуиция все так же буквально вопила о том, что тьма — это смерть, и мне надо продолжать двигаться вперед. Что я и проделал, покуда не уперся в первого противника» самого восемь лап ему взад, нежеланного из всех. Паучок в высоту был мне на ладонь ниже пояса, но громада его тушки с учетом лапок позволяла погрести меня под собой за нефиг делать. Поблескивающие неестественные мрачные синевой глазища, казалось, смотрели прямо на меня, а возбужденно подрагивающие сочащиеся чем-то ядовито-зеленым хилицера не позволяющие иначе трактовать его намерения. Схватка на смерть. Мягким паук тоже не выглядел, так как все его тело охватывал наружный скелет, защищающий уязвимые точки. Хоть и не идеально, кое-где в щели я бы и руку по локоть мог бы просунуть. Лезвие кинжала пролезет запасом, если говорить иначе. А вот обойти тварь в коридоре не представлялось возможным. Так что я, убедившись в том, что хладнокровие и небрезгливость все-таки работают, не делают это чертовски хорошо, двинулся прямиком на врага, не собираясь давать ему лишнего пространства для маневра. Да, прямо на огромного паука-мутанта, который своими хелицерами легко мне шею перекусит. Очень хотелось верить в то, что открытое пламя его напугает и, как минимум, помешает свободно двигаться, ибо на кинжал с лезвием длиной в ладонь большой надежды не было. Вернее, в сам-то кинжал я верил, но вот в свои способности им эффективно орудовать. Все мои планы и задумки дружно улетели в тартарары, как только паук с диким визгом скакнул боком. На лету развернулся, зацепился лапками за каменные стены – Рывком поднялся почти под самый потолок и прыгнул на меня. Невзирая на выставленный вперед факел, пламя которого облизало хитин и никоим образом монстру не навредило, я в последнее мгновение успел убрать кинжал в инвентарь, после чего в грудь меня не иначе, как бычок боднул. И на ногах я, естественно, не устоял. Факел улетел куда-то в сторону и зачидил, уткнувшись в покрытый влажным мхом камень. Я прошел со спиной по неровному каменному полу, скрикнув от боли, а уже в следующее мгновение паук, ликующе заверещав, решил доказать, что больно мне еще не было, и вцепился хелицерами прямо в грудную клетку. Боль. Яркое, четкое, отрезвляющее, словно хлесткий удар, транспарантом с надписью «Это не сон» по морде. В какой-то момент я подумал даже, что мне конец. Но знание о том, что сейчас я не умираю, но трачу здоровье, уходящее на регенерацию, весьма своевременно постучалось в голову. А здоровье к моменту, когда я очухался, оставалось... Шестнадцать единиц против тридцати изначальных. Закончится, я перестану восстанавливаться и позорно сдохну. Сведенные судорогой пальцы на мгновение разжались, и в них неуверенно легла рукоять появившегося из инвентаря кинжала. Я приподнял руку, согнул ее в локте и нанес первый, смазанный и лишь чудом попавший куда надо удар. Лезвие проникло меж хитиновых пластин, и на пальцы брызнула черная паучья кровь. Но я не собирался останавливаться на этом, ибо паук, скотина такая, продолжал грызть меня, как в последний раз. И я очень-очень хорошо это чувствовал. Болевой шок меня не настиг, наверное, потому что эту функцию из меня выпилили те же силы, что закинули в это тело, прямиком в мир, так похожий на очень жестокую игру. С каждым ударом паук дрожал и верещал все сильнее, а его кровь лилась на камень пола все более мощным потоком, словно бездонная бочка. Монстр заливал все. И меня, в первую очередь, черный с рубиновым отливом жижей. Один за одним я наносил удары так часто и так сильно, как только мог. Но всего этого было недостаточно. Все действо напоминало взаимную агонию. Мои единицы здоровья таяли, восстанавливая мышцы и плоть на груди, а паук заращивал раздираемую кинжалом задницу, кусая все реже и реже. Но вот хилицера паука сжались в последний раз, и он попытался отпрянуть, уперевшись передними лапками мне в грудь и вырывая из меня кусок мышц. Канули в лету последние единицы здоровья, я отчетливо почувствовал на затылке дыхание смерти. И, взирая на мир, сквозь алую пелену адской боли, вскочил, бросившись на пятившуюся скотину, вскинувшую лапки и защищающую голову. «А-а-а!» – дикий крик, вырвавшийся из моей глотки, предвосхитил мой же удар смявший сомнительную защиту монстра. Лапки хрустнули, кинжал вошел между хелицер инсекта, как нож в масло. А я почувствовал, как у меня прибавилось опыта. Самое последнее, что меня сейчас интересовало, это опыт. И самая первая дырка в груди, от которой по телу медленно разливалось неприятное, останавливающее после себя лишь онемение, жжение. Кинжал упал на камень, а в ладони блеснуло спасительным стеклом склянка со столь необходимым мне единицами здоровья. Я половинил ее залпом, а что осталось, вылил прямо на рану, откуда-то зная, что этим расходником нужно пользоваться именно так. Здоровье резко скакнуло вверх, но с той же скоростью поползло вниз, за считанные секунды опустившись до нуля. Вот только теперь я чувствовал себя на порядок лучше, а рана на груди уже не напоминала воронку от огромного сверла. Соднила спина и локти, сердце стучалось, словно бешеное. Но я был жив и умирать пока не собирался. Захотелось лечь и выдохнуть, но это желание полетело на туда же, куда и паника минуты ранее. Да, стычка и тридцати секунд не продлилась, но я все равно чуть не помер. Пронеслась ли у меня перед глазами вся жизнь, да хер там плавал. Я с самой первой секунды боя думал лишь о выживании и о том, что я мог для этого сделать. И делал. Победил. И теперь у моих ног валяется трофейная туша, которой я-то точно найду применение». Я наклонился, крякнул, отстрельнувший в спину боли, но поднял сначала неспособный потухнуть факел, а после и кинжал, с весьма однозначными намерениями направившись к тушке-паука. Философский камень включал в себя рецепт зелья исцеления, и по счастливейшему стечению обстоятельств для него требовалось только внутрянка этого жука-мутанта – Да вода, которую мне сатана положил в сумку целая, мать его так ведро. Небрежливость работала, хоть я сейчас и справился бы без нее. Потому что накануне ожиданно оказалась моя жизнь, с которой я, наткнувшись на еще какую-то тварь в своем нынешнем состоянии и с нулем здоровья, расстанусь просто и совершенно бессмысленно. А я так умирать не хотел». Как угодно, но не так. Ну, желательно, вообще никак, конечно. Но в моем личном рейтинге худших смертей столкновение с гигантским пауком шло следом за гибелью под завалом без возможности даже пошевелиться. Да-да, клаустрофоб я еще тот. И чудо, что местные тоннели на меня совсем не давят. Ладно, хватит об этом. Я задвинул в дальний угол все раздумья, И рефлексию, сосредоточившись на том, чтобы правильно заготовить и не попортить ингредиенты. Руки знали, что и как делать, а сознание благоразумно не пыталось перехватить контроль. Паук постепенно разделялся на части, а я, сам того не заметив, начал насвистывать под нос задорную мелодию из далекого детства, вводя в себя в некоторое подобие медитативного транса хладнокровие и небрезгливость, чтобы их идти в действие. Спустя некоторое время и объем выполненной мною нудной и неприятной работы по правую руку легли рассортированные ингредиенты, полученные с паука. На удивление разделать получилось его всего, от головы до задницы, а не как обычно бывает в играх. «Убил паука? Вот тебе глаз. Иди фармить дальше». В моих запасах появилось 24 части лап, 5 глаз, три я лично развалил ударом кинжала. Разного вида и качества кишочки. И, наконец, флакон с кровью, основным ингредиентом паучьего зелья исцеления. И вот тут-то вылезла первая проблема. Я не мог наварить себе банок впрок, так как склянка у меня была всего одна. Имелась, конечно, смутная надежда на то, что философский камень от щедрот своей каменной души выдаст мне стеклянных флакончиков, сделав их из ничего. Да только шанс на такой исход был маловат, мягко говоря. Но не проверишь, не узнаешь, так что... Философский камень лег в руку увесистым таким булыжником, а напротив на неровный пол опустилось полное чистейшей воды ведро. Сосредоточившись, я вытянул камень вперед, мысленно выбрал необходимый рецепт и не без удивления проследил за тем, как струйка воды из ведра сначала воспарила, устремившись к философскому камню, а после в него втянулась. Таким же образом камень сожрал два глаза и одну лапу, после чего мне пришлось откупорить склянку с кровью, скормив жидкость прожорливому инструменту любого алхимика. Сопровождающее действие световое шоу меня интересовало не сильно, так как я готовился ловить свое зелье, которое из камня вполне могло и просто политься на пол. А что, тут любая подстава возможна, так как флакон он не сожрал и готовый в заводской упаковке продукт не мог выдать по определению. Разве что так же, струйка выльет куда надо, но после паука я излишней веры в лучшее не страдал. Тем не менее, было что-то неуловимо прекрасное в работе философского камня. алость с черным сиянием как бы кипело внутри него, вытравливая наружу все лишнее в виде сизого дыма, который я от греха старался не вдыхать. А кое-что хитрый булдыган и себе оставлял развиваясь и прокачиваясь. Я это тоже вполне себе отчетливо чувствовал. Мано тут эта прелесть из меня сосала. В ответ делясь подробностями алхимического процесса, любопытными, оседающими в голове эхом странных ощущений, но пока не имеющими практического применения подробностями. Вот и до варка снадобья заняла три минуты. По итогу я просто в какой-то момент почувствовал, что зелье готово, и поставил пустующий флакон под проявившуюся на поверхности философского камня выемку. Оттуда-то зелье и полилось, быстро заполнив флакон, но не перестав течь. Успех кританул, промелькнула мысль вместе с осознанием перед тем, как я сунул под камень уже свою голову начав жадно глотать спасительную рубиновую с черными вкраплениями и жидкость, отчасти стекающую по подбородку и так, кстати, на грудь. Рано зачесалась, пошел процесс регенерации, под конец которого о повреждениях моей бедной тушки напоминал лишь белесый неаккуратный шрам, дерванная тряпка, в которую превратилась прежде хорошая хлопковая черная футболка. Стесанная об камень кожа на спине все еще соднила. Но излишков на эти повреждения не хватило. Регенерация снова исчерпала себя. Не особо думая, опрокинул в себя оставшийся флакон. Тут-то и стало понятно, что кроме видимых и ощутимых повреждений я еще и головой ударился, так как до сего момента о возможности варить зелье до полного восстановления запаса здоровья даже не задумывался. Все причитал, что полечиться не получится и придется сильно рисковать своей шкурой. Очевидный вариант просто игнорировал. Но это надо было исправить, чем я с нежностью погладив философский камень и занялся. Алхимик не ошибка. Алхимик — это шанс. Я же в роли варвара, какого мог травмироваться. И что тогда? «На рестарт? А нет этого рестарта! <смех> Я рассмеялся себе под нос, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Не до того сейчас было. Дальше пошла торопливая, опять нагрянуло ощущение догоняющего конца рутина, отнявшего у меня половину часа на все про все. Здоровье снова достигло значения в 30 единиц, Резерв маны показал дно, а в инвентарь легла склянка с зельем. По ходу дела я принаровился доставать из этого магического пространства и нормально метать камни, а вдруг пригодится. И по ходу дела подкрепился, о половине запасы хлеба и мяса. Только после этого подгоняемый тьмой бросил жадный взгляд на еще не высушенную до конца тушку паука и двинулся дальше. Обычная жизнь осталась позади, но мне даже подумать об этом было некогда, ведь остановка – это смерть. А я как раз понял, что очень просто до да, Одури сильно хотел жить».